Глава восьмая. Запретный плод. Неожиданно затормозив машину на дороге между фермой Гейджа и рощей в Робинхилле, хилле Флёр сказала. «Джон, милый, мне пришла фантазия. Давай выйдем и погуляем здесь, вельможе в Шотландии». Джон не двинулся, и она прибавила, «Мы теперь долго с тобой не увидимся, раз твой портрет готов». Тогда Джон вышел, и она отворила калитку, за которой начиналась тропинка. В роще они постояли, прислушиваясь, не заметил ли кто их незаконного вторжения. Ясный сентябрьский день — Быстро меркнул. Последний сеанс затянулся, было поздно, и среди берез и лиственниц рощи сгущались сумерки. Флор ласково взяла его под руку. — Слушай, правда, тихо? — Как будто и не прошло семи лет, Джон. — А тебе хотелось бы? Опять были бы...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 Крик раздался неожиданно близко, из-за тонких ветвей. Флёр встала. «Попробуем ее отыскать». Она двинулась прочь от упавшего дерева. «Ну, где ты?» «Побродим немножко, Джон». Джон поднялся и побрёл рядом с ней между лиственниц. «Кажется, сюда?»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 Если бы не тепло. Джон поднял руку. Она повернулась и коснулась ее губами. «Джон!»